16 сентября утром немцы начали обстрел Яблуновки. С этого момента Черниговский обком партии стал подпольным обкомом. Но существовал ли он тогда вообще? Предполагается, что, коли есть областной комитет, стало быть, имеются и районные, и низовые организации. В том, что они существуют, я не сомневался. Однако где они? Как с ними связаться? Как ими руководить? Эти вопросы очень меня беспокоили. Вся стройная система легальной партийной организации области разрушена. А сами мы, руководящая верхушка, представляем собой небольшую группу плохо вооруженных людей, без определенного места, без средств транспорта и связи. Но вера в силу партии, в силу сопротивления народа была моральной опорой для каждого из нас. Цель была ясная. Пробраться в северные лесные районы, туда, где наши базы, где Попудренко с областным партизанским отрядом. А уж оттуда можно наладить связь с райкомами и ячейками. Цель ясна, но как ее достичь? Вечером мы решили, что пойдем в селение Бубновщина. Там переобмундируемся, то есть раздобудем одежонку попроще мы собирались выдавать себя забежавших из плена красноармейцев. Но утром выяснилось, что Бубновщина занята противником. В последний раз мы уселись в нашу обкомовскую легковую машину и поехали в Перятин, районный центр Полтавской области. Перятин был почти окружен. Немцы взяли в клещи город и большую часть района. Две или три наши дивизии держали круговую оборону и старались пробить кольцо врагам. О том, что такое немецкое окружение того времени, написано много. Я не был ни офицером, ни солдатом окруженной воинской группировки, не мне судить о достоинствах и недостатках Перятинской операции. Буду поэтому рассказывать о том, что происходило с нашей небольшой группой. В день приезда в Перятин немцы так фундаментально бомбили город, что нам пришлось несколько часов просидеть в щели. Душевное состояние наше было ужасным. Но замечу, что и в тот день мы не разучились смеяться. Когда мы бежали от своей машины к щели, один из наших товарищей, серьезный человек, увидев низко плывущий немецкий самолет, внезапно выхватил из-за пояса ручную гранату и сделал движение, чтобы выдернуть чеку. Пришлось схватить товарища за руку. Он в самом деле намеревался метнуть гранату в самолет. Тут же он опомнился и вместе с нами посмеялся. Оставаться в Перятине не было никакого смысла. Мы решили уходить из города, пробираться на свою черниговскую землю. Комфортабельный Бьюик был нам теперь ни к чему. Мы попытались сдать его кому-нибудь из офицеров, но желающих получить эту красивую, но непрактичную машину не нашлось. В ее баке не осталось ни капли бензина. У нас была в запасе четверть спирта. Я полил спиртом сиденья машины, мотор, остатки вылил на крышу, поднес горящую спичку, высокое голубое пламя разметалось по ветру. Капранов, Рудько, Компанец, Петрик, Бобырь, Рогинец, Сыромятников и я пошли по дороге к Загородному. Лесу. Немцы, хоть и окружили Пирятинский район, но непрерывной линии фронта не создали. Немецкое командование действовало тогда световыми и шумовыми эффектами, а также внезапными наскоками, обилием бестолкового и бесцельного огня. Профессиональных военных среди нас не было. Разбирались мы в том, что происходит, не очень-то хорошо. Запомнилось в тот день обилие самых разнообразных встреч, Лиц. Как знакомых, так и незнакомых. И все друг друга расспрашивали. Один спрашивает, где такое-то село. Другой спрашивает, не встречалась ли нам рота саперов. Третий просит курить и потихоньку наводит разговор, кто мы, что тут делаем. Движение на опушке леса, где мы расположились, было как в погожий день на улице Горького в Москве. Правда, менее упорядоченное. Шум уже, несомненно, Больше. Над головами свистели снаряды и слева и справа трещали пулеметы. Откуда ни возьмись, появился Рахленко. Подошел довольно развязно, руки, однако, не совал. «А, — говорит, — товарищ Федоров, вижу, и вы покинули Черниговскую область. Что ж, будем двигаться вместе?» Пришлось резко оборвать его. Впрочем, на Рахленко не так подействовала брань, как наше твердое решение пробираться в немецкие тылы. Он расстался с нами немедленно».